Порой в таких драках случались и убийства. Китаец, раскроивший череп ирландцу, был застрелен. Ирландца, который пырнул ножом китайца, уволокли в цепях. Сюй твердил обитателям палатки, чтобы они не лезли в драки и не бросали камни. Все время напоминал, что они лишь гости в этой стране. — Нам надо ждать, — говорил Сюй. Однажды они поймут, что без нас, китайцев, им никогда не построить железную дорогу. Однажды все переменится. Позднее, когда они лежали в палатке, Госсый шепотом спросил, что, собственно, Сюй имел в виду. Но Сань не мог толком ему ответить. С побережья их перевезли в сухие места, где солнце светило все холоднее. Когда Сюй криком будил их, приходилось спешить, чтобы всесильные десятники не злились и не заставляли их работать дольше обычных двенадцати часов. Холод стоял невыносимый. Почти ежедневно шел снег. Временами они мельком видели грозного вана, который сказал, что они его собственность. Он вырастал как из-под земли и также мгновенно исчезал. Братья сооружали насыпь, на которой укладывали шпалы и рельсы. Повсюду горели костры, чтобы работать не в потьмах, а заодно и отогреть скованную морозом землю. И над ними постоянно надзирали верховые десятники, белые мужчины с ружьями в волчьих шубах и шляпах, обмотанных для тепла. шарфами. Сюй научил братьев всегда на любой вопрос отвечать «Ес, «Yes, босс!», даже если непонятно, что он сказал. Костры горели в нескольких километрах. Там ирландцы клали шпалы и рельсы. Иногда доносились гудки паровозов, выпускавших поры Саню и Госы эти исполинские черные тягачи казались драконами. Хотя в рассказах матери огнедышащие чудовища были яркими, красочными, она наверняка все же имела в виду этих вот черных блестящих гигантов. Уставали они невообразимо. Когда долгий день подходил к концу, у них едва хватало сил, дотащиться обратно в лощину, поесть и рухнуть на свое место в палатке. Сань упорно заставлял Госсы умываться холодной водой. Сам он испытывал отвращение, если был грязен. К своему удивлению, он почти всегда был один у холодного ручья, обнаженный до пояса и дрожащий. Мылись только вновь прибывшие. От тяжелой работы стремление к чистоте убывало, и в итоге настал день, когда он и сам рухнул спать, не умывшись. Лежал в палатке и чуял вонь немытых тел. Ему казалось, он тоже медленно превращается в существо без достоинства, без мечтаний и тоски. В полузабытии он видел отца с матерью и думал, что ад на родине сменился адом на чужбине. Их заставляли надрываться, как рабов, Даже родителям так не доставалось. К этому ли они стремились, отправившись в кантон? Неужто для бедняка нет выхода из нищеты? В этот вечер, перед тем, как уснуть, Саня решил, что единственная возможность выжить — это побег. Каждый день он видел, как кто-нибудь из полуголодных рабочих падал и его уносили. На другой день он сказал о своем плане Хао, который лежал рядом и задумчиво выслушал его. — Америка — большая страна, — ответил Хао. — Но не настолько большая, чтобы китаец, как ты или твой брат, сумел скрыться. Если ты говоришь серьезно, то бежать тебе придется до самого Китая. иначе Вас рано или поздно поймают. А что тогда будет, тебе известно. Сань долго размышлял над словами Хао. Пока что не время бежать или сообщать гусы о плане, который он вынашивает. На исходе февраля в пустыне разразилась сильнейшая снежная буря. За двенадцать часов образовались метровые сугробы, когда ненастье утихло, ударил мороз. Утром 1 марта 1864 года им пришлось откапываться от снега. Ирландцам на другом берегу замерзшего ручья досталось меньше, поскольку их палатки стояли с подветренной стороны, и теперь они насмехались над китайцами, которые силились откопать из сугробов свои палатки и тропинки, ведущие из наверх. «Нам ничего не достается даром», — думал Сань. «Даже снег к нам несправедлив». Он видел, что Госы очень устал, порой он едва мог поднять лопату. Но Сань решился. Прежде чем у белых вновь настанет Новый год, им необходимо помогать друг другу выжить. В марте... На строительство привезли первых чернокожих. Они поставили свои палатки на китайской стороне. Никогда раньше братья не видали черных людей. Одежда у них была рваная, и мерзли они еще сильнее всех прочих. Многие умерли в первое время на насыпи и в лощине. От слабости они падали в темноте и нашли их лишь гораздо позже, когда снег весной начал таять. К черным относились еще хуже, чем к китайцам, называли их ниггерами, то бишь черномазами, и произносили это слово даже с большим презрением, чем китаеза. Сюй. Всегда проповедовавший сдержанность в отзывах о других людях на стройке, тот выказывал черным откровенное пренебрежение. «Белые зовут их падшими ангелами», — сказал Сюй. Ниггеры бездушные животные, которых никому не жалко, если они умирают. Вместо мозгов у них гниющие комья мяса. Гусы начал плевать вслед черным, когда смены рабочих иной раз встречались. Самому Саню было оскорбительно видеть, что есть такие, с кем обращаются еще хуже, чем с ним. Он строго приказал брату прекратить. Необычайно сильный холод, словно железом сковал лощину и железнодорожную насыпь. Однажды вечером, когда они, тесно сгрудившись вокруг костра, кое-как разгонявшего стужу, сидели и ели, Сюй сообщил, что завтра они переберутся в другой лагерь, к новому месту работы возле горы, в которой надо пробить туннель. Утром, уходя, Все должны собрать свои одеяло, чашки и палочки для еды. Наутро они рано пустились в дорогу. Сань не мог припомнить такого жуткого холода. Он велел госы идти впереди, хотел проследить, чтобы брат не упал и не остался лежать.